Глава 14. Букеты и ракеты. Империя Единство, Аромея. Константинополь. Набережное единство. 30 ноября, 13 декабря по новому стилю 1917 года. Здравствуй, Анатолий. Какой прекрасный букет. Спасибо. Иволгина указал на стоявший в гостиной кресло. Располагайся. Чаю. Благодарю. Йемец присел в кресло, не зная толком, что сказать дальше. Все мысленные построения мгновенно как-то рассыпались, и в голове не осталось диким образом ничего. Видя, что гость не начинает разговор, хозяйка, расположившись в своем кресле и отдав требуемое распоряжение прислуги, Светский спросила, «Какими судьбами ты в наших краях?» Анатолий сделал неопределенный жест. «Да вот, видишь ли... Нахожусь с проездом в Константинополе, решил нанести визит. В ответ улыбка, могущая означать что угодно. Я рада тебя видеть. И я рад. Емец никак не мог найти нить разговора и потому говорил достаточно не в попад. Спасибо тебе за то письмо в госпитале. Оно меня очень сильно поддержало. Вздох. «Я очень волновалась, когда пришло известие о твоем ранении. Государь высоко оценил твой подвиг». Ответная улыбка гостя, правда, с легким налетом горечи. «Да, золотое оружие, четвертый Владимир с мечами и полковничьи погоны из рук самого государя-императора в хороший финал в военной карьеры не находишь. Кивок». «Согласна, это достойная награда». Разговор явно не клеился, и обе стороны чувствовали это... А на что Емец рассчитывал? Подали чай и к чаю. Анатолий пригубил ароматный напиток, чувствуя, как дрожит в руке чашка. Аккуратно от греха подальше, вернув ее в блюдечко, Емец промокнул губы салфеткой и спросил сам себя. Тебе же уже один раз дали от ворот-поворот. Ворот. Чего ты ждал сегодня? И Волгина окинула взглядом гостя и заметила, желая хоть как-то поддержать разваливающуюся беседу. Непривычно видеть тебя в цивильном костюме. Я слышала, что ты ушел из ССО. Да, списали в вчистую. Попробую начать жизнь заново. Глаза Натальи насмешливо сузились. Да, отличная легенда. Неужели ты думаешь, что я поверю в эту твою душещипательную сказочку? Емец насторожился. Объяснись. И Волгина лишь иронично усмехнулась. Ты из-за кого меня принимаешь, Анатолий? «Поверить в твою легенду может лишь тот, кто плохо знает тебя и нашего государя. Чтобы ты, опытнейший офицер ССО, прекрасный аналитик, отличный оперативник, специалист по всякого рода неординарным решениям и головокружительным операциям, вдруг был вчистую списан в отставку из-за какого-то дурацкого ранения? Никогда я в это не поверю, потому что этого не может быть в принципе». Наш государь слишком дорожит хорошими кадрами, чтобы ими вот так глупо разбрасываться. И ладно бы ты был рядовым оперативником, одним из тысячи. Но нет же, твое персональное дело император держал на личном контроле, и потому не может быть такого, чтобы Михаил II просто банально прогнал тебя искать подработку на стороне. И, как ты выразился, попробовать начать новую жизнь. Ты очень талантливый актер, но, как говорит господин Станиславский, «не верю». «Признавайся, ты эту байку прямо сейчас придумал?» Емец усмехнулся. «В поезде, по дороге из Москвы. Мой попутчик, господин Циолковский, в нее, как мне показалось, вполне поверил. Но для случайного попутчика эта история вполне сгодится. Кому ты там нужен, чтобы тебя проверять?» «Постой!» «Так ты сказал господин Циолковский?» Анатолий кивнул. «Да, он так представился». Натали с сомнением покачала головой. «Что-то я начинаю сомневаться в случайности попутчика. Ты билет где взял?» «В кассе вокзала купил накануне». «Ну, не знаю. Бывают чудеса, конечно, но...» «Не говори загадками». «Ты знаешь, кто такой Цалковский? Емец задумался, пытаясь припомнить... «Постой, а он как-то связан с воздухоплаванием? Что-то крутится у меня в голове, но не могу вспомнить. Связан самым непосредственным образом. Да постой, он же говорил, что едет в Константинополь на какую-то научную конференцию по Марсу. Ну, там конференция не совсем по Марсу, но это неважно. И мы отвлеклись. Так куда ты направляешься? Или это секрет?» Анатолий вздохнул. «Увы, милые Натали, это секрет, который я не могу поведать даже тебе. Я, собственно, зашел проститься». Хозяйка нахмурилась. «Надолго ты уезжаешь?» В ответ гость лишь развел руками. «Я не знаю». Что ж, чего-то подобного следовало ожидать, и Натали это прекрасно понимала. Умница и проныра емец знаток языков и людской психологии, специалист по головокружительным операциям и человек, имеющий опыт службы при посольствах, не мог фактическим окончанием войны остаться не у дел или тянуть лямку службы в каком-то гарнизоне или ведомстве. Но это значило, что увидит она его очень нескоро, если вообще увидит. «От чего зависит твое возвращение?» «От воли государя-императора». И Анатолий закашлялся, промокнув губы платком, он поднялся с кресла. «Милая Натали, Иволгина поднялась, пытливо глядя на него. «Ты уже уходишь?» Тот кивнул. «Да, то есть... Нет, не сейчас. Сейчас я... Вот...» Анатолий опустился на одно колено, и в руках его появилась коробочка с кольцом. Наталья Николаевна, я уже имел честь просить ваши руки. И пусть однажды я уже получил отказ, но я тешу себя надеждой, что сумею завоевать ваше прекрасное сердце, не зная, когда я вернусь, не знаю, когда мы сможем увидеться вновь. И пусть это выглядит глупо просить руки женщины в такой ситуации, но я никогда себе не прощу, если не сделаю этого. Милая Натали, я люблю вас, люблю всем сердцем, и я вновь прошу, сделайте меня счастливейшим из людей. Я прошу вашей руки, мои же рука и сердце вечно ваши». Натали смотрела сверху вниз на преклонившего колена. Анатолия Телеграфное агентство России и Ромеи ТАР 1 декабря, 14 декабря по новому стилю 1917 года Сегодня в столице Швеции начались официальные переговоры полномочных делегаций, держав участниц Великой войны. Среди главных тем этих переговоров заключение мирного договора, взаимное уточнение границ между державами, обсуждение колониальных вопросов, восстановление экономик и будущее мироустройство. Полномочную делегацию Имперского единства России и Ромеи возглавляет господин тайный советник Николай Шебека. Напомним нашим читателям, что с 1 октября сего 1917 года Основные воюющие державы ИЕРР, США, Германия, Рим, Франция и Великобритания синхронно объявили об односторонних инициативах «100 дней для мира», обязавшись не вести наступательных операций на протяжении 100 дней. До 15 октября к этой инициативе присоединились остальные воюющие страны, в результате чего с 17 октября в Стокгольме начались консультации о перемирии, каковое и было объявлено с 1 ноября 1917 года. Напомним также, что инициатива «100 дней для мира» была впервые предложена его императорским всесвятейшеством и величием, государем-императором единства России и Ромеи, Михаилом Александровичем, еще 19 марта сего 1917 года. Тогда к этой инициативе присоединились ряд европейских держав, однако тогда надеждам всего миролюбивого человечества не суждено было сбыться, и кровавый пожар Великой войны вскоре запылал вновь. Сегодня взоры всех прогрессивных людей направлены в Стокгольм, где у полномочных делегаций правительств, стран-участниц войны, появился реальный шанс дать мир народам всей земли. Империя Единства. Россия. Петроград. Русско-Балтийский вагонный завод. 2 декабря, 15 декабря по новому стилю, 1917 года. Рад видеть вас в добром здравии, Марсель Жанович. И я вас рад видеть, Александр Тимофеевич Они тепло пожали друг другу руки. «Что ж, Марсель Жанович, вижу, вас отозвали с фронта». Марсель Плеа кивнул. «Да, Александр Тимофеевич, тут уж, как говорится, да и какая война сейчас? Перемирие. Вот и собирают сейчас нашего брата по всем фронтам, кто в технике разбирается. Сейчас наш фронт здесь, в тылу. Так что теперь я при деле. Готовимся к запуску конвейера по сборке моторов РБВЗ» l 12 Это же та лицензионная копия американского мотора Liberty, верно? Точно так, Александр Тимофеевич. Это практически он и есть. Маршин с интересом смотрел на деловую суету вокруг. А где сам конвейер-то? Тут стройка сплошная. Плеа вновь согласно кивнул. «Да, пока еще цех достраивается, но до конца года уже смонтируем все необходимое, а с 1 марта начнем серийное производство. Если ничего не случится, конечно». Марсель поискал взглядом вокруг и, заметив ящик, подошел и постучал по дереву. Маршин усмехнулся, совсем уж обрусил французский полинезиец. «Александр Тимофеевич...» Был даже уверен, что не найди тот дерево под рукой, то обязательно постучал бы по собственному лбу в надежде не сглазить. Плеа тем временем с какой-то гордостью оглядел суету и сообщил. «Прислали нам целый батальон военных строителей, чтобы цех возвести в кратчайшие сроки. Империи нужны моторы, и заказ в 300 моторов на следующий год никто не отменял. Сможете? чего же нет? Сможем, Бог даст». На 1919 год запланирован выпуск еще 500 моторов. Маршин эти планы знал, равно как и знал то, что РБВЗ — не единственный завод, на котором налаживается выпуск по лицензии моторов Liberty L12. Помимо РБВЗ — 400-сильные моторы L-12 готовятся к производству концерном русские моторы на принадлежащем объединению новом московском авиамоторном заводе МАМС. Причем выпуск там планировался куда большего объема, ведь только одних моторов МАМС L-12 там планировалось выпустить не меньше тысячи штук за 1918 год. А двигатели L-12 будут не единственной продукцией завода. Кроме того, в России сейчас выпускались и другие моторы. Так, на заводах русского Renault в Рыбинске выпускались «МРР-1» в 300 лошадей, а в той же Москве продолжали выпускаться двигатели «Гном» и «Сальмсон». Тем более, что после выкупа русскими моторами акций компании эти заводы стали полностью российскими, да и многие французские специалисты предпочли принять российское подданство, не желая возвращаться в разоренную Францию – и предпочитая последовать примеру господина Рено, который вообще перенес свою деятельность в Россию, и не только он один. Но главной заботой и главной гордостью Александра Тимофеевича Маршина были, конечно же, не французы и не французская техника, поскольку основным полем его деятельности были Соединенные Штаты Америки и в том, что моторы Liberty L12 начали готовиться к выпуску в России – Есть немалая и его заслуга. А уж история со знаменитым ученым Николой Теслой вообще была предметом необычайной даже не гордости, а некоего даже самолюбования в контексте того, вот какой он маршин все же молодец. Поскольку уговорить Теслу переехать в Дикую Варварскую Ромею, которая только называется европейской страной, а по факту дремучие и дикие османские земли. И пусть понадобилось несколько встреч и даже обмен телеграммами с Москвой и практически личные гарантии государя-императора, но все же бастион упрямства Теслы пал. Конечно, Александр Тимофеевич отдавал себе отчет в том, что, по большому счету, Теслу ничего в США уже не держало. И он был весьма разочарован тем, как у него идут дела в Америке и тем, какие у него там перспективы. Но... Приобретенные за годы жизни там навыки деловой хватки и умение вести переговоры делала из мистера Тесла весьма жесткого переговорщика. Уж простите за тавтологию. Империя единства. Ромея. Константинополь. Императорский университет. 3 декабря, 16 декабря по новому стилю 1917 года. Ректор Императорского Константинопольского университета профессор Никола Тесла на правах председательствующего объявил на вполне сносном уже русском языке: Досточтимые коллеги, уважаемые научное сообщество, господа гости, приглашенная пресса, дамы и господа, позвольте Международную научную конференцию Мир и вызовы грядущего объявить открытой. Досточтимый зал зааплодировал. Тесла присоединился к аплодисментам, а затем опустился на свое место в Президиуме. Да, а Президиум сегодня был просто выдающимся. Чего стоили только имена сидящих в нем. Мария Кюри, Владимир Вернацкой, Николай Жуковской, Константин Циолковской, Эрнест Резенфорд, Нильс Бор, Винченцо Чирулли, Антонио Абетти, Абрам Иоффе... Специально приглашенные гости Герберт Уэллс и Ромен Ролан. Ну и он сам, Никола Тесла, не страдал ложной скромностью и вполне себе отдавал отчет о том, чего стоит его имя даже на столь блистательном фоне. И это при том, что сама местоблюстительница Ромеи Ольга Александровна от участия в составе президиума отказалась, сославшись на то, что конференция научная – а она все же не нобелевский лауреат, не профессор и не доктор наук. Посему она заняла место в первом ряду среди прочих почетных гостей, оставив слева от себя лишь одно место пустым. Что ж, позади три месяца подготовки. Откровенно говоря, очень непростой подготовки. Ведь собрать в Константинополе одномоментно почти полтысячи светил науки было весьма затруднительно — Во-первых, все ученые, особенно ученые выдающиеся, люди по своему обыкновению весьма и весьма занятые, и срываться с места ехать не пойми куда чаще всего совершенно не готовы. И лишь досадливо отмахиваются, когда к ним поступает всякого рода странные предложения. о проведении конференции в разоренном войной Константинополе выглядело именно так — Во-вторых, война, хотя и затихла, но все равно формально продолжалась. Поэтому нечего было и думать о том, чтобы на конференцию приехали ученые из Германии. А ведь именно им сейчас принадлежит, если не ведущая, то во всяком случае весьма значимая роль в сфере науки и прочих открытий. Один Альберт Эйнштейн чего стоит. Пусть он сейчас и гражданин Швейцарии, но вырваться из Берлина он не смог. Или не захотел. Берлинский физический исследовательский институт – это та синица в руках, которой не каждый согласен рискнуть в условиях идущей войны. В любом случае работа проведена колоссальная, и деньги потрачены сопоставимые с объемом работы, ведь помимо билетов в обе стороны и всяческих щедрых суточных, ресторанов и прочих сувениров, были и другие куда большие расходы, в том числе направленные на... Переманивание части прибывших на работу в университетах и научных центрах Константинополя, Москвы, Петрограда и Звездного городка. И пусть пока Константинопольский университет является слабейшим из золотой столичной университетской пятерки, но Никола был полон оптимизма в этом вопросе, поскольку на создание научного центра в Константинополе ему был дан карт-бланш самим государем-императором. На это, на создание лабораторий и на прочее, что так дорого сердцу любого настоящего ученого, поскольку фонды не жалелись, а ставки жалования часто были просто неприличными. Так, например, тот же Резерфорд, согласившись на переезд в Константинополь, не только получил ставку в три раза превышающую его доход в Манчестерском университете, но и обрел возможность организовать и естественно возглавить Константинопольский физический исследовательский институт, равно как и Бор получил не менее щедрое предложение создать в Звездном городке собственный институт теоретической физики. И это не считая прочих им льгот в виде фактически передачи в дармовую аренду особняка личного пакета удобств и средств на исследования. Но главное для любого ученого — возможность вести исследования и возможность привлекать к себе научные кадры со всего мира. Не, такая неслыханная щедрость перепадала далеко не всем, и каждая кандидатура рассматривалась особой научно-технической комиссией при императоре, и ходят слухи, что окончательное решение по каждой значимой кандидатуре принимает сам Михаил II. И если это действительно так следовало лишь дивиться тому, как достаточно оперативно принимаются решения, особенно по некоторым кандидатурам, в том числе и достаточно молодым. Впрочем, уж самому-то Николе вообще было бы грех жаловаться, поскольку он получил не только пост ректора университета и обширнейшие возможности для исследований, но и возможность удовлетворить свою потребность в признании, а также, что уж греха таить, в возможность конвертировать свои изобретения и открытия во вполне материальную денежную форму. Концерн «Электрическая ромея» — это не только электростанции, но и заводы по выпуску электромоторов, различного электрического оборудования, а также троллейбусов и трамваев. Благо и местоблюстительница Ольга Александровна и особенно сам император горячо поддержали его предложение сделать из Константинополя и Новой Москвы настоящие электрические города будущего и на льготные кредиты не скупились. Не следует также забывать о том, что высшие учебные заведения – это не только база для научных исследований, но и место, где получает образование десятки тысяч сегодняшних студентов – которые в будущем станут основой для создания науки будущего. И что особенно импонировало господину Тесле, так это подход к высшему и среднему техническому образованию в России и Ромее. Поскольку... По целому ряду направлений, стратегически важных для развития науки и промышленности, образование было бесплатным и требовалось лишь сдать вступительный экзамен, причем для фронтовиков-орденоносцев были организованы разного рода курсы, где желающие, в зависимости от способностей и базового образования, могли подготовиться к поступлению в университет, техникум, ремесленное училище или, к примеру, на курсы шоферов». Впрочем, и про борьбу с безграмотностью не забывали, открывая все новые школы по программе ускоренного ликбеза в соответствии с провозглашенной императором программой полной и окончательной ликвидации безграмотности к 1925 году. Так что единство вкладывало деньги в образование и техническое обучение и вкладывалось таким размахом, что... Тесла встрепенулся. Просто удивительно, как много всего может пролететь в голове всего за пару-тройку минут, пока замолкали аплодисменты, пока усаживались на свои места участники конференции. Что ж, пора начинать. С приветственным адресом от имени его императорского Всесвятейшества и Величия, государя-императора Единой России и Ромеи Михаила Александровича, выступит ее императорское высочество Великая Княгиня Ольга Александровна, местоблюститель и канцлер Ромейской империи. Прошу вас, ваше императорское высочество. Могущественная сестра императора величественно взошла на трибуну и обвела взглядом до мой зал. Конечно, она, дочь самодержца Всероссийского и сестра двух его детей, императоров, прекрасно знала, какая воинствующая республиканская публика собралась сейчас в этом зале. Более того, личное дело почти на каждого из присутствующих здесь ученых Она просмотрела лично, часто крадя время у собственного сына. Но слишком важным была эта конференция, слишком большие надежды на нее возлагал царственный брат, чтобы можно было просто обойти ее вниманием или отнестись с небрежением. Возможно, брат Николай потому и лишился, в конце концов, трона, что пренебрегал такого рода подлыми собраниями, уповая на свою сакральность и богом данную власть — Михаил не повторял, пока его ошибок, и это его спасало. Пока спасало, скажем так. Как, впрочем, и всю Россию, ибо революция почти год назад уже стучалась в двери, и не факт, что не постучится вновь в самом ближайшем будущем. Да, империи нужен рывок, мощнейший рывок. Глубоко уважаемое научное общество». «Для меня честь приветствовать вас в древнем Константинополе, древнем и совершенно новом в городе, который вместе со всем единством обращен лицом в будущее». Никола Тесла слушал речь местоблюстительницы Ромеи и ловил себя на противоречивых чувствах. С одной стороны, ему нравилось в этой женщине ее целеустремленность, деловая хватка, недюжинный талант менеджера, прозорливость в очень многих вопросах и умение увидеть перспективу. С другой же, сейчас происходило то, что николи совсем не нравилось. Причем происходило по всему миру, не только в России, рамеи или, к примеру, в США. Женщина из объекта мужского восхищения и поклонения – из музы, которая вдохновляла и нередко толкала мужчину на подвиги и свершения, чьим восхищением и любовью он бы хотел гордиться, вдруг начинало превращаться в нечто совершенно мужеподобное, стремящееся не преображать мир руками мужчин, а просто вступать с ним в жесточайшую конкуренцию за место под солнцем. Нет, он знал немало примеров, когда женщины царствовали и достаточно эффективно правили своими державами. Взять хоть тех же английских Елизавету и Викторию, или, к примеру, обеих русских Екатерин и Елизавету Петровну, но все же отдельные частные случаи. Другое же дело дать всем подряд женщинам избирательные и прочие права. Где тогда будет семья? Что случится с домашним очагом, с детьми, в конце концов? Разве это не признак упадка цивилизации? И пусть они сейчас в самом начале пути, но предчувствия и прогнозы на сей счет были у Теслы самыми мрачными. Великая княгиня между тем продолжала. «Вы все прибыли в наш прекрасный город, получив приглашение, которое подписали мой царственный брат-государь-император Империи Единства Михаил Александрович» и ректор Императорского Константинопольского университета профессор Никола Милутинович Тесла. Я знаю, как его величество горячо желал приветствовать вас сегодня лично, но, к сожалению, государственные дела не дают ему возможности это сделать. Поэтому приветственный адрес от имени... Тут дверь в большой зал распахнулись, в дверях появились несколько человек. Узнав высокую, затянутую в кожу фигуру, Тесла быстро поднялся с места и провозгласил. «Дамы и господа! Его императорское всесвятейшество и величие государь император единства Михаил Александрович!» и первым захлопал. В зале загремели отодвигаемые стулья, возник обычный шум, издаваемый сотнями встающих людей, раздались аплодисменты, захлопали вспышки фотоаппаратов, застрекотали камеры, кто-то из осветителей поймал фигуру императора в луч и вел ее до самой трибуны. Михаил, держа на сгибе локтя летный шлем, совершенно по-свойски чмокнул улыбающуюся сестру в щёку. Затем кивком, поприветствовав аплодирующий президиум, повернулся к залу и поднял руку. Установившаяся за считанные мгновения тишина прерывалась лишь стрёкотом кинокамер. Император, улыбаясь, смотрел в зал, а затем весело заметил. «Приветствую вас, дамы и господа!» К сожалению, циклон над Малороссией несколько удлинил путь нашему дирижаблю, но полковник Казаков любезно согласился подбросить меня от аэродрома до университета на своем С-19БИС. Благо, поляна перед главным корпусом достаточно велика для посадки. Затем, установив свой шлем на трибуне, царь продолжил уже серьезно. Я хотел начать с чтения приветственного адреса, но затем решил не тратить время на красивые слова. Сегодня здесь собрались выдающиеся умы человечества. Физики, химики, биологи, врачи, астрономы, представители других направлений науки. К сожалению, не все смогли принять наше приглашение и приехать в Константинополь. Линии фронтов все еще разделяют нас, а войны по-прежнему разделяют человечество». Помолчав несколько секунд, Михаил II продолжил. 10 лет назад в Русской Сибири взорвался неизвестный объект. Как вы все знаете, в этом году мы посылали на место катастрофы дирижабль. К сожалению, возможности экспедиции были невелики, и, по большому счету, она ограничилась поиском места взрыва и первичным его изучением, главным образом фотографированием». Вы все наверняка видели часть этих снимков, но одно дело видеть опубликованное в газете смазанное и ретушированное фото, а совсем другое — видеть снимок собственными глазами. И я скажу прямо, мне эти фотографии не понравились. Что бы это ни было, космический корабль с Марса или ракета с Венеры, взрыв некоего природного объекта или иной аномалии, но это явление несет нам вполне реальную угрозу». В зале висела полная тишина. Сегодня вы увидите фильм, смонтированный из множества различных лент, снятых на месте взрыва. Затем желающие могут посетить зеленый зал, где развернута целая выставка фотографий, снятых в районе подкаменной Тунгуски. В том числе никогда нигде не публиковавшиеся. Это позволит взглянуть на произошедшее под совсем иным углом зрения. И прежде чем вы начнете смотреть этот фильм... Я хочу сказать только одно. По нашим оценкам, взрыв неизвестного объекта в Сибири был в 20 тысяч раз мощнее ужасного взрыва в Галифаксе. Задумайтесь над этим, глядя на эти кадры».